Точно придерживайся этой версии, гунь -Шань. Только тогда я смогу дать гарантию, что тебя не будут мучить и не станут бить, и ты умрешь быстро. И тогда все твои страхи останутся позади. Всем страданиям наступит конец. Сейчас тебя уложат в постель. Доктор осмотрит твою ногу, и ты сможешь уснуть. Твое дело будет слушаться рано утром. Ты расскажешь все, как я велел. И потом много-много дней тебя уже никто не будет тревожить. Много-много дней, много ночей, гуньшань Ты, наконец-то, отдохнешь, и тебе не нужно будет ни от кого больше прятаться. Исхудалый человек не отвечал. Его голова свесилась на грудь. Судья Ди встал. Последние силы оставили его. — Позови охранников, — тихо сказал он Дзяутаю. Пусть сопроводят его в камеру. Проследи, чтобы врач занялся его лодыжкой и дал ему успокоительное. Судья подал знак Дену и вместе они покинули кабинет. Дэн был смертельно бледен. Он стал было бормотать слова благодарности, но Ди нетерпеливо сказал. «Надеюсь, вы позволите нам сегодня расположиться в гостевых покоях здания суда?» «Да о чем речь, Ди?» «Я готов сделать все, что захотите», — проговорил Дэн. Они вышли во внутренний двор. «Я... Да у меня просто нет слов, Ди!» — запинкой сказал Дэн. «Еще бы!» — сухо бросил судья. «Будьте любезны распорядиться, чтобы под начало моего помощника Диаутая дали двенадцать человек-стражников». Нужно произвести задержание главы здешних уголовников по кличке Капрал и молодого бандита, который именует себя студентом. «Да-да-да-да-да, да, разумеется!» Дэн хлопнул в ладоши. Явившемуся на его зов испуганному баню, он велел приготовить комнаты для почетных гостей и предпринять все, что нужно для ареста двух человек. «Если вы пробудете у нас еще какое-то время, Ди...» то боюсь, что в нашей тюрьме не останется ни одного свободного места», с бледной улыбкой заметил Дэн. «Завтра утром нам предстоит слушать показания обвиняемых», бесстрастно сказал Ди. «Попрошу вас перед открытием сессии объявить меня исполняющим обязанности вашего помощника, чтобы я смог принять личное участие в допросе в качестве официального лица». «Спокойной ночи». Он дал Баню и Диаутаю подробные инструкции относительно арестов И затем слуга провел его в комнаты для гостей позади зала заседаний. Гостиная оказалась обширным, уютно обставленным помещением, где опустился в кресло. Рассеянным взглядом он следил за тем, как двое слуг зажигают большой подсвечник на высоком столе у стены и раздвигают шелковые полы кровати розового дерева. Вошел старик с подносом, на котором стоял чайник и тарелочки с холодными закусками. За ним появилась заспанная служанка. Она повесила на красную лакированную спинку кровати чистое ночное платье. Старик разлил чай, зажег ароматические палочки перед висящим на стене большим свитком с изображением пейзажа, затем с пожеланиями добрых сновидений и бесконечными поклонами удалился. Медленно прихлебывая чай, Ди откинулся на спинку кресла. Усталым жестом он приподнял левую руку, достал из рукава бамбуковую трубку и положил ее перед собой на стол. Да, ему следовало бы с самого начала догадаться о возможности подобного приема. Спящая служанка, которую не разбудил даже грохот, разбитой Деном вазы, безмятежное выражение лица убитой, всё это должно было навести его на мысль о том, что их обеих усыпили. Никакого необычного стечения обстоятельств не произошло. И у судьи Дэна не было приступа внезапного помешательства. Просто он тоже стал жертвой дозы снотворного порошка, которую Гунь Шанни вдул в гардеробную, прежде чем сбежать. К тому моменту, когда Дэн, войдя в гардеробную, смотрел сквозь полуоткрытую дверь на свою жену, та была уже мертвой. Издалека донесся звук деревянной колотушки. Мимо здания суда прошел ночной дозор. Через несколько часов наступит рассвет, а поспать так и не удалось. Его взгляд упал на изящный книжный шкафчик из бамбука, стоявший в углу. Судья встал и снял томик в роскошном парчевом переплете. Открыв его, он обнаружил, что это специальное издание сочинений Дэна, выполненное на ценнейшей, светящейся, словно белая яшма, бумаге. Сердитым восклицанием Ди вернул Томик на прежнее место и взял на наугад другой. Это оказался буддийский трактат. Он задумчиво прочел вслух первые его строки. «В муках и слезах рождаемся мы. В муках и слезах проходит жизнь наша. Умереть и более не рождаться на свет — вот единственный путь избавления от мучений и горя». Ди закрыл книгу. Будучи последователем Конфуция, он не разделял взгляды буддистов, однако же зачитанное им удивительным образом совпало с его нынешним настроением. Он так и уснул, сидя в кресле с книгой на коленях. Глава 16 Явившийся на рассвете Дзяо Тай застал судью уже на ногах. Пока Ди расчесывал бороду, Дзяо Тай докладывал ему о том, как прошло задержание. К настоящему времени капрал и студент уже под замком. Поначалу было похоже, что крупной поножовщины не избежать. Лысый и другие выхватили ножи и приготовились защищать своего капрала, но тот крикнул, что не желает кровопролития. «Мне конец», — сказал он, — «пусть за главного останется лысач». И спокойно дал надеть на себя цепи. «У меня есть для тебя еще одно поручение», — проговорил судья. «Возьми у стражников лошадь» и съезди к старшей сестре госпожи Дэн за Северные ворота. Выясни, где живут две другие их сестры. На обратном пути купишь два рулона самого лучшего шелка в дорогой лавке. Вот тебе деньги». Судья вручил Дзяутаю десять кусков серебра и продолжал. «Если успеешь до конца заседания, то потом можешь занять место возле меня на судейской скамье и принять участие в слушании дела». Дяо Тай немедля ретировался. Ему не хотелось пропустить разбирательство. Ди выпил чашку горячего чая и направился в кабинет баня. Престарелый советник сообщил ему, что всю подготовку к утреннему заседанию господин Дэн поручил Ди. «Письменный рапорт об обнаружении тела Г подготовлен?» — спросил судья. Бань передал ему несколько листков. Ди внимательно все прочитал. Он внес лишь незначительное исправления с тем, чтобы подчеркнуть главенствующую роль Баня. Начертал подпись, заверил ее печатью и, передавая Баню, сказал. «Порядок слушания будет вот каким. После того, как господин Дэн официально объявит меня исполняющим обязанности помощника, он сам начнет допрашивать гуньшаня. Я позволю себе вмешаться лишь в том случае, если гуньшань шань начнет путаться в показаниях, Допрос госпожи г я буду проводить сам, а затем господин судья Дэн и я